Глава пятьдесят пятая. Расправа. «Да что же ты лезешь не в свое дело, скотина!» Отдернул я Данила и впилась пальцами в его бедро. Жалко, что в этом мире еще не научились наращивать ногти. Разве не идеальное оружие для чаровницы? Парень покачнулся, того сдавил мне руки и застонал в ответ. «Горячая девка! Жалко убивать!» «Придурок!» Я попыталась вырваться и... И толкнула парня попой. Больше было нечем. "Думаешь, в главари берут завистливых тварей? Нет. Главарь это лидер, мощь и спокойствие, а не гиена. Разве убийство это признак силы? Только слабые идут на преступление, потому что не способны найти другое решение. Хватит я лозить, ведьма. Ты не надеешься и меня зачеровать?" шепнул на ухо Данил. И меня аж передёрнуло от отвращения. Лезвице цапнуло по ключице, и я закричала. Брось нуша, отойди от Миланы, взревел Кирилл. Я сам убью тебя, если сделаешь ей больно. Не подходи, хуже будет, ядовито просидел долговязый. Одно движение в мою сторону, и ведьмы больше нет. Нет ведьмы, нет проблем. Он сжал меня сильнее и приставил нож к горлу. Ты под чарами, брат. Убью. сам потом спасибо скажешь, хмыкнул он Кириллу и сплюнул в сторону. А «Ну, что скажешь, отец Макар? Убить её? Я не подведу. Давно в наших краях ведьм не убивали. Последнюю фразу Данил выдал с макуя каждое слово. И как только Кирилл терпел такого друга, "Отец", горкнул Кирилл. Ты часто говорил мне об ответственности. Ты рисковал Привёл ко мне хромого дракона, чтобы научить заботиться о, о ком-то, кроме себя. Ты хотел, чтобы я вырос, я смог опекать людей из общины. Ты говорил, что ответственность начинается с малого. Я не справился с драконом, но готов взять ответственность за эту девушку. Милана, моя ведьма, и наш союз моя ответственность. И только я отвечаю за любые последствия этого выбора. Старик глухо и напряжённо вздохнул. След от ножа горел на коже. Я мельком вспомнила про магический дар. То ли он сам сбежал в перепугу, то ли не считает ситуацию критической. О, магия, ты где? Отец Макар медленно направился к нам. Каждый его шаг отзывался на батом в голове. Старик подошёл совсем близко, заслонил обзор, и я зажмурилась. «Уйди, гаденыш!» — услышал я свирепый возглас папы Кирилла. Испуганно открыла один глаз и посмотрела вокруг. Долговязый лежал на полу с покрасневшей шеей. Рядом валялся нож. «Ш-ш-ш!» — шикнул старик на Данила, как на провинившегося, нагадившего в неположенном месте кота. «Пшел вон отсюда!» Отец Макар со всего маха пнул долговязого ногой под зад и сам чуть не упал. Кирилл вовремя подоспел и подхватил папу под локоть. Данил неуклюжо поднялся, отряхнул штаны, спрятал нож и обернулся к нам с перекошенным от ярости лицом. — Сегодня же уходи! Ищите семьей другую общину! — оглушительно ряпнул старик. — В наших краях гиенам не место! Я бросилась в объятия Кирилла и прижалась к его груди, чтобы ощутить умиротворяющий аромат ладана. «Спокойствие мне, спокойствие!» Мужчина провел рукой по моим волосам и смахнул пальцем капельку крови, выступившую на ключице. В его руках я размякла, и только одна, а не к месту появившаяся мысль, тревожила мой разум. «Возможно, стоило выбрать мага, а не обычного мужчину?» Примелькнуло в голове на на счастье, Кирилл не мог уловить моё сомнение. Благослови нас, отец. Он развернулся, крепко сжал мою ладонь и поднял наши руки вверх. Я взволнованно дёрнула плечами. Вот теперь от помолвки точно никуда не убежать. Моловство кончилось, а я так и не разгадала тайну своего магического дара. Но, может, кроме женских чар «Во мне ничего путного больше и нет?» Старик накрыл наши руки сухими, шершавыми ладонями, сурово взглянул на каждого и отрывисто произнес «Благословляю вас, дети! Любите друг друга, уважайте и берегите!» Отец Макар довольно кивнул, и я настойчиво потянула Кирилла к выходу. «Мне нужно возвращаться в академию!» — поспешно произнесла я. — Проводишь меня? Я покажу, где она находится, чтобы ты знал, где меня найти. — Как быстро уходишь! Старик преградил нам путь. — Я вернусь с гостинцами из академии. Обещаю! Мягко дотронулась до руки отца Макара. — Вам нужны оздоравливающий чай и рубаха с исцеляющим заговором. — Ведьмавские штучки! — возмущенно фыркнул старик. — А вот и нет! Это полезные женские хитрости, которые спасли много людей. Вы ведь хотели бы прожить долгую жизнь и увидеть, как родятся ваши внуки? Вот ты во мне просыпался манипулятор. Ах, я бы ещё сыграла с папой Кирилл в игру, кто кого переманипулирует. Старик добродушно расхохотался, и я живо вспомнила тёплый голос ректора Елизара. Он меня, конечно, не ищет, но возвращаться надо. И почему я собираю все неприятности на себя? Нам пора, заупремлялась я. Держать за руки мы с Кириллом вышли во двор. Я озиралась по сторонам. Ты боишься Данила? Кирилл остановил меня и усмехнулся. Я смогу защитить тебя. Верь мне. Это мужские дела, тебе не нужно беспокоиться об этом. Данил больше никогда тебя не потревожит. Ни тебя, ни нас. Отлично. Согласилась я. Рада, что ты со мной. Губы Кирилла нежно коснулись моих. Сердце замерло, и время будто бы остановилось. Мужчина потянул за собой. Пойдём скорее, начинает темнеть. Не хочу, чтобы тебе досталось запозднее возвращение. Не так уж и строго у нас в академии. Тепло сжала я его ладонь. Мы поспешили. Как вдруг на встречу нам выбежала та самая ненормальная бабка, что встретила меня ранее с Данилом и Власом. "Ведьма потащил топить, гадёныш", мрякнула она с широченной улыбкой.